«На Дон пойдем», — твердо сказал Разин, открывая глаза. «На Дон?» — Фрол удивленно присвистнул. «Ой, Степан!» Войска нам нужно новое», — понятливо кивнул Василий. «Да», — подтвердил атаман, — «казаки нужны». «С казаками еще погуляем». «А как же царицын?» — поинтересовался Фрол. «Ус в не отобьется, а царицын мы и еще раз возьмем», — слабо улыбнулся Степан. Если шутит, значит уверен. Фрол приободрился. С казной на Дон идти не надо. Соблазн большой, пробурчал Василий. Ты ранен, Степан Тимофеевич. Войск твое под Симбирском осталось. Чтоб с казной к старшинам идти, сила нужна. А без золота казаки не пойдут. Немедленно бросил Фрол. Уговорим, — весомо ответил Василий. А казну лучше припрятать. Тем, кто с нами пойдет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 Ну, сколько, скажите, нужно времени, чтобы взять материал для поиска по генетическому коду?